они сидели молча пока их обслуживали ими узнала мясо с вермишелью какие-то китайские овощи почти все приправы но остальное требовало изучения она взяла вилку и принялась исследовать блюдо одновременно объясняя рено свою позицию я просмотрела большую часть тех газетных журнальных публикаций о которых вы говорите и могу согласиться что левина и доли это погоня за сенсации явные домыслы Все это действительно можно назвать мусором. Но вы ошибаетесь насчет того, что я собираюсь этим мусором сделать. У меня нет желания сваливать его в свою книгу. Если она получится большой и толстой, то это потому, что я намерена наполнить ее фактами. Я приехала сюда за тем, чтобы проверить как можно большее количество сведений и попытаться их систематизировать. И вы действительно думаете, что это может принести кому-то пользу? — Скажите вашему другу-шерифу, что мы с ним, в общем-то, делаем одно дело, — сказал имя. — Мы оба ищем улики. И, кстати, я действительно полагаю, что моя книга принесет пользу. Сегодня днем вы рассказывали мне, каково это — годами ощущать, что с тобой по пятам, точно призраки, следуют воспоминания тех убийствах. Единственный способ забыть все эти шутки, сплетни — И дикие выдумки — это доискаться правды. Если мне удастся рассказать всю эту историю должным образом, Фейер раз и навсегда избавится от своих призраков. А эти кисло-сладкие креветки вкусные. — Надеюсь, что вы правы, — сказал Рено. Я имею в виду насчет книги. Не хотелось бы мне, чтобы моему сыну пришлось столкнуться со всей этой грязью. — Сыну? — Эми воткнула вилку в ломтик морского ушка. Но остановилась. Вы женаты? Был. Принявшись за еду, Рено, похоже, немного расслабился. Дэвид Уш, 11 Он учится в том же классе, в котором училась Истерри. Случившееся на прошлой неделе здорово потрясло его. Надо мне поговорить с ним об этом. Почему же вы этого не делаете? При разводе было оговорено, что я могу видеть его дважды в месяц по воскресеньям. «Согласно графику, ближайшие случаи представятся в этот уикенд». Ирина нахмурился. «На днях я снова иду в суд, чтобы добиться права опеки. Парень должен находиться со мной, особенно в такое время. Не нравится мне, что он должен сидеть в доме каждый вечер из-за комендантского часа». «Так вот, почему я не вижу на улицах детей», — Ирина кивнул «Приказано держать их дома после убийства Терри». «Шериф Ангстром не говорил мне об этом». Эмми помолчала. «Морское ушко тоже было вкусно Думаю, он не слишком озабочен тем, чтобы информировать меня происходящее. Я разделял его позицию, пока вы мне не объяснили замысел вашей книги». Рено больше не хмурился и продолжал есть. «Но вообще-то мы с Энгстромом не всегда сходимся во мнениях. Например, я не согласен с его мыслью, что убийца приезжий». — Люди Беннинга из Дорожно-патрульной службы задержали парочку на другой день после убийства, но обоих есть алиби. — Я так думаю. Если в деле замешан приезжий, то почему он ничего не взял в доме? — Кое-что было взято, — возразила Эми. — Восковая фигура, миссис Бейтс, — она помолчала. «Ну, — Но, возможно, это довод в пользу вашей версии. Зачем случайному человеку красть подобную вещь? Зачем понадобилось изготавливать подобную вещь? Вот с чего надо начинать. И снова нахмурился. Вы рассчитываете, что ваша книга кому-то или чему-то поможет? Забудьте об этом, леди. Ничто не поможет, пока существует этот чертов Рэмсбах. Когда он послезавтра откроет эту приманку для туристов, этот город будет окончательно вывален в грязи. И жизни наших детей тоже. — Да. Он уже отравил их этим, и, думаю, разговор с Дэвидом ничего не даст. Это все равно, что, пытаться говорить с самим Рэмсбахом. Простите, — сказала эми я не хотела портить вам ужин. Это не ваша вина. Реноп старался изобразить на лице улыбку. Давайте больше не будем. Ну, не будем об этом говорить, хорошо? Хотите немного вареного риса? Эмми попробовала вареный рис. Попробовала избегать всего, что имела отношение к Норману бейцу Попробовала приободрить и корено болтовни о разных пустяках. К концу ужина он уже не хмурился, и когда они...